Лужа бородатой свиньи. Часть первая. Образ свиньи неистребим в сердце человеческих поколений. Время от времени природа, уступая немилосердной потребности народов, наций и рас, производит странные образцы, прихлопывая одним небольшим усилием все радостные представления нашей омыли, зубных щетках и полотенцах. В мае 1912 года двое любопытных молодых людей стояли у высокого деревянного забора. Один из них наклонил голову и, уперев руки в бедра, держал на своих плечах товарища, который, схватившись за край ограды усаженный гвоздями, смотрел внутрь двора. В лице Нижнего было выражение физического усилия и нескрываемой зависти к стоявшему на его плечах человеку. Пошатываясь от тяжести, Нижний ежеминутно спрашивал. — Ну что? Что там? А? Видно, что нет? Нижнего звали Брюс, а верхнего Тилли. — Постой, — шепотом сказал Тилли. — Молчи, мы сейчас уйдем. — В тебе пять пудов, если не больше, — ответил Брюс. — Просто ты слаб, — возразил Тилли. — Постой еще две минуты. Вдруг Тилли наклонил голову и спрыгнул. Одновременно с этим Брюс услышал за стеной выстрелы, хриплый голос, выкрикивающий угрозы. — Он видел меня, — вскричал Тилли. — Удерем, а то он спустит собаку. Оба стремглав бросились в переулок, перескакивая через заросшие крапивые канавы и остановились на деревенской площади. Тилли сказал. — Ничего особенного. Мне наговорили про него столько диковинных вещей, что я даже разочарован. — Ну что это? Неужели мне отстрелили ухо? Он схватился рукой замочку, и пальцы его стали красными. — Пустяки, — сказал Брюс, — ухо лишь оцарапано. Вообрази, что это была кошка. — Однако прыжок этой кошки мог сделать меня мертвой мышью. Еще вершок влево и кончено. Сядем здесь у ворот, в этой каменной нише остатки феодальных времен. — Ты демократ. Тогда я на будущих выборах отдам свой голос бородатой свинье. Свирепая шутка, — сказал Тилли. — Нет, подвинься немного. Я расскажу тебе о том, что, стоя на твоих плечах, видел я в луже бородатой свиньи.